Глава 44. Знакомство между собой и знакомство с поместьем заняло весь день. Саша к вечеру снова не помнила, как кого зовут, и отчасти ей даже за это было стыдно. Хотя для того, чтобы имя человека вошло в твое сознание, требуется как минимум ассоциация с ним, то есть что-то ты о нем должен знать. Крики и виск от горячих источников раздавались на весь окрестный лес аж два раза за день. Девушки не хотели ничего, кроме купания, и матушка договорилась с ними, что первый день можно провести как душе угодно, а вот с завтрашнего дня будьте добры участвовать и в остальном. К ночи Саша без сил упала на кровать и уже начала засыпать, как услышала, что кто-то бродит в коридоре. Дом теперь изнутри запирался, и ключи были только у Авдотии и матушки. Авдотья ночевала в доме, в комнате с надеждой, за Сашиным кабинетом на первом этаже, и часам к десяти они уже спали, поскольку дел за день было много. Ходить по коридору могли только те, кто в доме живет. Теперь она отчетливо слышала скрип половиц, словно кто-то топтался у нее под дверью. Не хватало еще дождаться, когда из-под двери повалит дым, Подкинул мозг мысль, и она, схватив в правую руку напольную вешалку, распахнула двери. Между лестницей и ее комнатой стоял Василий, напуганный, как мышь, пойманная в узком шкафу. Он переводил взгляд с ее лица на вешалку, которую она все еще держала в руках, и обратно. «Простите, что напугала. Просто услышала, что кто-то топчется под дверью, а в свете наших событий и всего этого...» Начала она. «Это я виноват, Александра. Прошу вас извинить меня. Да, время уже очень позднее, но я, наконец, решился поговорить с вами. Завтра я снова не смогу». Василий мялся, то опуская глаза в пол, то вскидывая их на Сашу. «Сейчас я накину халат и приду в столовую». Отставив, наконец, вешалку в сторону, Саша прикрыла дверь и беспокойно принялась натягивать халат и застегивать пуговицы что могло еще произойти только и билось в ее голове василий был на кухне и судя по стуку пытался поставить кофейник на газовую горелку саша наблюдала как он мечется видимо забывая моментально что хотел сделать за минуту до этого я могу вам помочь саша сказала очень тихо чтобы не напугать этого странного молодого доктора уже все я справился с трудом нашел кофе Никогда не приходилось самому варить кофе, и если вы проверите. Я буду благодарен. Он отступил от плиты и указал на кофейник. Вы положили в кофейник три ложки кофе? спросила она и перемешала нагревающуюся жидкость. Две, так мне показалось, что на две чашки, достаточно двух, робко ответил он. Саша не имела желания сейчас учить кого-то варить кофе, они молча дождались, когда пенная кофейная шапка набухнет у горлышка. Она разлила кофе по чашкам и прошла в столовую. Тишина и громко тикающие ходики, запах свежесваренного кофе, а также свет фонарей с улицы делали комнаты сейчас особенно уютной. Строчка на тонком тюле тенью ложилась с зигзагами на стол до блеска натертый пол и на стены. «Говорите, Василий!» «Думаю, нам стоит быть честными друг с другом, иначе...» Саша села и осмотрелась. «Кому нам еще доверять, как не друг другу?» «Мне сложно говорить об этом, и даже страшно, поскольку вы никак не поднимаете эту тему». «Какую тему?» Саша начала раздражать это вот поведение окружающих, когда они, прежде чем конкретно говорить по вопросу, долго жуют какие-то совершенно ненужные фразы. «А в вашем отношении ко мне?» Как-то слишком быстро выпалил Василий, словно боялся, что если затянет, то не сможет сказать это потом. «О чем?» Саша чуть не подавилась горячим кофе, но потом подумала, что, скорее всего, мужчина о деловом отношении. «О моем предложении. После того, как ушли гости, эти князья, понимаете, я испугался, что вы пойдете у них на поводу, ведь сейчас у вас нет совершенно никакой необходимости выходить за романа». «А почему вас это так беспокоит?» — быстро спросила Саша, понимая, что Василий что-то знает. И, возможно, он сейчас сидит перед ней как спаситель, которого она вообще не принимала всерьез. «Потому что вы обещали мне подумать, но сами так больше не начали разговора». Он поднял глаза и внимательно посмотрел на Сашу. У нее мурашки по спине прокатились от этого взгляда. «Неужели она о чем то с ним договаривалась?» Но теперь это никак не проверить и не узнать, о чем был разговор. Василий, я, помнится, говорила вам, что прямо перед приездом перенесла тяжелую болезнь, и много всего из прошлого стерлось из моей памяти начисто. Допустим, я плохо помню вас и Романа, и даже Олюшку, которая жила со мной рядом безотрывно несколько лет. Поэтому лучше вам рассказать обо всем. Память возвращается, когда мне что-то рассказывают, понимаете? Она поймала себя на том, что снова разглаживает пальцами скатерть, а он внимательно наблюдает за этим процессом. «Я просил вашей руки, Александра. У вас и у вашего батюшки». Он обещал подумать, но не был против. Сказал, что ваше решение — самое честное в выборе мужа. Договор с Есенскими был на словах, и вы им ничего не должны. Скорее, князь вам должен. Но у нас нет доказательств. Я не хочу быть голословным и наговаривать на уважаемых людей, но на вашем месте не торопился бы ответить на его предложение». «Вы?» Саша замерла и почувствовала, как скрутила живот. «Вы делали мне предложение, и я была не против?» «Да, мы часто встречались, когда я с Прохором Даниловичем приезжал в Москву. Мы ходили в театр, на разные спортивные мероприятия и даже на концерты». «Вы представляли меня как своего хорошего друга?» «Но не жениха?» — уточнила Саша, поскольку что-то в его словах никак не складывалось. «Олюшка! Ведь она-то должна была увидеть, что между ними что-то есть. А нет. Она сама сейчас волочится за ним. А может, Ольга, поняв, что я забыла напрочь, все на свете пытается отбить Василия? Тогда почему он к ней совершенно холоден?» — проносилось в голове, но никаких причинно-следственных связей она в этом не видела. «Мы не торопились озвучивать наши планы», — кратко ответил Василий. На удивление Саши он говорил уверенно. «Да и какого чёрта ему было врать? Ведь он не знал, что она ничего не помнит. Значит, какой-то там разговор между ними все же был? Вот почему он так старательно наблюдал за князьями, боясь оставить Сашу с Романом наедине» мне нужно пойти в постель завтра тяжелый день я обдумаю все а вы найдете хоть какое то доказательство того что отец ответил вам на ваше заявление может быть есть какое то письмо для меня посмотрите пожалуйста внимательно в его документах возможно вы что то пропустили саша говорила мягко и тихо боясь обидеть доктора я поищу но не думаю что найдется хоть что то после ухода вашего батюшки я Перевернул вверх дном весь дом, и хоть какие-то зацепки, но не нашел ничего. «Тогда принесите то, что нашли. Даже если это письма вовсе не касаются нашего с вами дела». Саша встала и направилась к лестнице. Она уже приняла решение сказаться с утра заболевшей. Слишком много всего навалилось, чтобы излучать радость перед девушками.